Глава 46. Кира. «Неужели, думала, не найду?» Голос Кирилла как гром среди ясного неба, неожиданно избивающий с толку. Я поднимаю голову и жмурюсь от палящего солнца. Кирилл. Собственной персоной. В темно синем костюме и белоснежной рубашке. Он так сильно контрастирует с окружающей обстановкой, что я не сразу понимаю причину этого. Пялюсь на него с глупой улыбкой. Нашел, Он меня нашел, Прилетел. Как он это сделал, не хочу даже думать. Главное, что нашел. Почему сбежала? Ты женишься?» — восклицаю. Кирилл присаживается рядом со мной. Прямо так, в брюках и пиджаке. Ему что, совсем не жарко? Я в первые минуты, как сюда попала, задохнулась от жары, а он полностью одет, даже рубашка застегнутая под горло, чего я раньше не замечала. Он всегда оставлял одну, а то и две пуговицы расстегнутыми. «Женюсь», — произносит, вздохнув. «Так надо. Кому надо? Какая разница? Это что-то меняет?» «Внутри меня целая волна поднимается. Цунами. Сносит мгновенно все на своем пути. Конечно, это что-то меняет. Все, если быть точной. Я не буду с ним, если он женится на другой женщине». В наших с ним отношениях, конечно, практически нет морали, но одно дело спать совершенно свободным мужчиной, и другое превратиться в любовницу, которая спит и видит, когда ее партнер бросит жену. Я такое даже в самых страшных снах представить не могу. «Мы не можем больше видеться», — отвечаю ему. «Кира». Кирилл тянет ко мне руку, а я шарахаюсь от него в сторону. Не сразу понимаю, что сижу на кровати, что все происходящее всего лишь сон — Что никакого Кирилла здесь, разумеется, и быть не может. Мне просто приснилось. И сразу же следом тошнота накатывает волной. Я едва успеваю добежать до туалета. Рвать ожидаемо нечем. Я вчера не ужинала, но спазмы сохраняются. Я уже знаю, что со мной. Первой, кстати, догадалась не я, а моя соседка по отдыху. Улыбчивая Джесси, которая я пришла с вопросом, нет ли у нее чего-то от отравления, вначале расспросила меня о симптомах, а затем сучила тест на беременность. Я, конечно же, отмахивалась. Какая беременность? Мы с Кириллом предохранялись. А в тот один единственный раз, когда презерватив нас подвел, я тоже обезопасилась и выпила таблетку. Я не могла быть беременной. Но две полоски на тесте решили иначе. «Посидев над унитазом, поднимаюсь и смотрю в зеркало. Взгляд машинально цепляет в тот самый тест. Я его вчера прямо здесь и оставила, на раковине. Вышла из ванной, не в силах поверить, и пошла купаться. Я до последнего не хотела верить. И все еще не верю. Запрещаю себе думать, хотя отдаленно все же понимаю, что это непростое отравление, которое пройдет через несколько дней. «Привет, мамочка!» Говорит по-английски Джесси, когда замечает меня на террасе виллы. «Как самочувствие?» «Плохо». «Английский, конечно же, не отражает истинное положение вещей, потому что мне неплохо, херово. Через несколько часов, конечно же, станет лучше, но сейчас я не могу смотреть ни на море, ни на бассейн, ни уж тем более на еду». «На вот», — Джесси появляется на моей террасе спустя минуту со стаканом какой-то зеленой жижи в руках. «Что это?» Смотрю на стакан с сомнением, но Джесси уверенно пихает его мне в руки и настаивает. «Пей. Отличное средство от токсикоза. Я тебе потом рецепт напишу». Я быстро беру стакан и делаю большой глоток. «На вкус надо заметить лучше, чем на вид». «А ты как его сделала?» «Интересуюсь». «Да вот себе и тебе заодно», — Смеется. «Ты тоже беременна?» «Да. Вот тестов пять штук брала». «Один остался. Я думала, не пригодится, а вот тебе достался». «Вот так совпадение». «Ага». «Сама не понимаю, как меня отпускает. Больше не тошнит, к тому же просыпается голод, да и в целом я оживаю. Даже румянец на щеках появляется. Позавтракав, отправляюсь с Джесси купаться. Больше здесь делать нечего, но я ехала чисто за тем, чтобы понижиться в воде и позагорать на солнце». Джесси оказалась весёлой и жизнерадостной. Она сюда прилетела из Ирландии. В последний момент ее мужа не отпустили с работы, и чтобы не пропали билеты, она вынуждена была лететь одна. «Он пока не знает о беременности, представляешь?» «Решила, что скажу ему, когда вернусь». Все же это не та информация, которую стоит говорить по телефону». «А ты? Ты своему сообщила?» «Нет». «И правильно. Обрадуешь, когда вернешься. О том, что он вряд ли обрадуется, я решаю умолчать. Хотя задумываюсь, конечно, стоит ли говорить Кириллу. Я прекрасно знаю, что он не хочет детей, но не представляю, как от него скрыть беременность. Учёбу в Лондоне придется отложить, а это значит, что я буду жить дома. При таком раскладе мы с ним, конечно же, встретимся, так как дружат наши родители. Можно скрываться месяц, второй, но полгода, год он все равно узнает, Или о беременности, или о ребенке. Уезжая, я думала, что перезагружусь и забуду, но так уж вышло, что не получается. Приходится думать над тем, что дальше. Как сообщать Кириллу, и стоит ли делать это сейчас. К концу своего отдыха я решаю, что пока не готова вернуться домой, и прошу туроператора продлить мне пребывание здесь. К счастью, сейчас особого ажиотажа нет, и я могу спокойно остаться». «Понимаю, конечно, что это не выход, но другого у меня нет. Возвращаться домой мне страшно. Морально беременность меня, конечно, подкосила. Страшно, хотя я понимаю, что проблем с воспитанием ребенка у меня не будет. Финансово я независима, отец мне поможет. Правда, я банально не знаю, как сказать ему о беременности. Я уж молчу о том, от кого именно я ношу ребенка. «Спустя две недели моего пребывания на Мальдивах не выдерживает мама. Пишет мне в мессенджер с вопросом, что происходит и почему я не возвращаюсь домой. Придумывать объяснение мне сложно, но я все же произношу эту маленькую ложь. Говорю, что мне очень понравилось здесь и обещаю вернуться через пару дней». «Собственно, это правда. У меня как раз заканчивается тур и продлевать его я больше не буду». «Мама не допытывается, но я прекрасно знаю, что вопросы будут по прилёте. И от нее, и от папы. Мне же нужно будет как-то объяснить, почему я больше не хочу работать и не живу со своим молодым человеком. Я так быстро сбежала, что мы ни о чем не поговорили. Хотя мне было понятно, что у мамы из-за привезенного мною чемодана, конечно, возникли вопросы. Три недели моего незабываемого отдыха заканчивается». «Я, загоревшая и отдохнувшая, ступаю на землю родной страны и города с абсолютным непониманием, что делать дальше. В одном я точно уверена – Багрову не скажу ни слова. Новости о его женитьбе все же появились в прессе, и я не намерена говорить ему, что ношу его ребенка. Ни ему, ни отцу. Не знаю, хватит ли мне сил выстоять, потому что вначале будет наседать папа, а уж потом, когда мы столкнемся с Багровым… подключиться и он. И ни одному из них я ни слова не скажу. Этот ребенок мой, а в игры сильных и богатых мужчин я больше не играю».